Грани огни йоги 1961 год. 1. Январь 1. При объединенном взаимодействии сознаний их сила удестеряется, а также и светоносность, и углубленная становится мысль. Долгий опыт каждодневных записей подтверждает это на деле. Слияние в духе с владыкой рождает немеркнущий свет. Откуда же неисчерпаемость мысли? Откуда не тухнущий сердце огонь? Откуда сила противостояния тьме? Владыка, пребывающий в сердце, он творит. Так воздадим должное свету, коснувшемуся нас, и я разожжем огни признательности. Осознание мощи источника силы вашу умножит, и укрепит связь. О ней думать надо почаще, ибо не дремлет темная свора, пытаясь пресечь каждую ниточку связи. Неустанно и каждодневно в лучах утра утверждается снова священный союз в общении близости с Учителем Света. Ибо ярой дисгармония земной суеты затемняет сияние света и затуманивает светлое сознание близости. Можно день провести в яром стремлении удержать яркость общения утра и пронести его неумоленном через волны дневных впечатлений. Не столь трудно ощутить реальность общения, сколь удержать это ощущение среди дня в условиях жизни обычной. Но если не научимся осознанию постоянного присутствия здесь, на земле, то как же удержим вот там, в надземном, среди обостренных условий тонкого мира и вихрей астральных. Утвержденное здесь продолжится там. Ни одно достижение не будет утрачено, ибо останется в чаше. Так расширяется сфера того, что надлежит совершить и чего надо достигнуть, дабы приумножить накопленное. Застой осужден, но приветствуем устремленное сердце и желание действий. При внешней скудости окружающего раскрывается неисчерпаемость богатств и возможностей внутренней жизни духа. Что нам все, что вокруг, когда открыта сокровищница космической мысли, когда утверждена близость ладыки? И наиглавнейшая задача это ее удержать. Так снова усилим постоянное памятование о наинужнейшем Постоянное предстояние, яркость облика учителя в третьем глазу. Ярому неистовству тьмы противопоставим спокойное сознание, бессменно постоянного присутствия в Духе Учителя света и нерушимую мощь равновесия. Неистовству необузданного астрала в других противопоставим непоколебимое спокойствие духа утвержденные на сознании невидимого в присутствии того, кому передали Дух своей судьбой во навсегда. И сколь малыми и ничтожными покажутся тогда ужимки беснования астрала, и жалкими все попытки темных его вдохновителей и шептунов. Величие света и непобедимость его противопоставим ничтожеству тьмы ухищрений. Свет вечен, но временно тьма. Дух вечен. Но временно тело и тягость условий земных. И свет победит в этом яром борении с тьмой.